Три чувства молодой матери. Да и даже после неумелой сливу Марина совершенно не волновалась насчёт будущего. Она была уверена, что ночью найдёт всё необходимое на рынке. Но когда она решила выползти и посмотреть, не ночли ли на дворе и сползла с кучи слежавшегося под ее тяжестью сена, она увидела, что выхода на рынок нет. И вспомнила, что Николай заделал его почти сразу же после своего появления. Сделал он все настолько аккуратно, что не осталось никаких следов. И Марина даже не могла вспомнить, где этот выход был. Она о체йно огляделась. Из чёрной дыры, перед которой лежал сплетённый Николаем половичок, тянуло ледяным ветром. Остальные три стены были совершенно одинаковыми, чёрными и сырыми. Начинать рыть ход заново, ничего было и думать, не хватило бы сил, и Марина бессильно, зарыдав, упала на сено в французском фильме, который она стала вспоминать, возможность такого поворота событий не предусматривалась. И Марина совершенно не представляла, что делать. Наплакавшись, она несколько успокоилась. Во-первых, ей не особенно хотелось есть, а во-вторых, ещё остались два тяжёлых свёртка, с которыми она вышла из театра. Решив перетащить их в камеру, Марина протиснулась в черную дыру и поползла по узкому и кривому лазу, в которой намело довольно много снега. Через несколько метров она ощутила, что ползти ей очень трудно. Бока все время цеплялись за стены. Ощупав себя руками, она с ужасом поняла, что за те несколько дней, что она пролежала на стене, приходя в себя после шока гибели Николая, она невероятно растолстела. МРАЧНАЯ МУЗЫКА особенно раздалась талия и места, где раньше росли крылья. Теперь там были настоящие мешки жира. В одном особенно узком участке коридора Марина застряла и даже решила, что теперь ей отсюда не выбраться. Но всё же после долгих усилий ей удалось доползти до выхода наружу. Баян и свёртки лежали на том же месте, где она их и оставила, но только были занесены снегом. Подумав, Марина решила не тащить с собой баян и взяла назад только свёртки. А баяном изнутри подперло крышку, закрывавшую вход в нару. <музык> Кое-как, вернувшись на место, Марина устало поглядела на серую газетную бумагу с свёртков, а она догадывалась, что найдёт внутри и поэтому не очень спешила их разворачивать. На бумаге крупным псевдославянским шрифтом было напечатано «Магаданский муравейник». А сверху был подчеркнутый девиз «За наш магаданский муравейник», набранный готическим курсивом. Ниже была фотография, но что именно на ней изображено, Марина не поняла из-за корки засохшей крови, которой была покрыта нижняя часть свертка. «Магаданский муравейник» Единственное, что она разобрала из-под заголовков, что это номер воскресный и посвящен в основном вопросам культуры. Марина утомила незнакомое физическое ощущение, и чтобы развеяться, она решила немного почитать. Осторожно отвернув начало листа, она увидела с другой стороны столбцы текста. Первой шла статья майора Бугаева. «Материнство». Увидев перед собой это слово, Марина ощутила, как у нее екнуло в груди. Со всем вниманием, на которое она была способна, она стала читать. «Приходя в эту жизнь, — писал майор, — мы не задумываемся над тем, откуда мы взялись и кем мы были раньше. Мы не размышляем о том, почему это произошло. Мы просто ползем себе по набережной, поглядывая по сторонам и слушаем тихий плеск моря». Марина вздохнула и подумала, что майор знает жизнь. Но наступает день. Столо она читать дальше. И мы узнаём, как устроен мир и понимаем, что наша первая обязанность перед природой и обществом дать жизнь новым поколениям муравьёв, которые продолжат начатое нами великое дело и напишут новые славные страницы в нашу многовековую историю. В этой связи считаю необходимым остановиться на чувствах молодой матери. Во-первых, есть свойственна глубокая и нежная забота о снесенных яйцах которая находит выражение в постоянном попечении. Во-вторых, её не оставляет лёгкая печаль, являющаяся следствием непрестанных размышлений о судьбе потомства, часто непредсказуемой в наше беспокойное время. И в-третьих, её не покидает радостная гордость от сознания Последнее слово упиралось в сохшуюся коричневую корку, и Марина, хмурясь от нахлынувших на нее незнакомых чувств, перевела взгляд на соседний столбец. «Для коммунистической партии Латвии я оказался чем-то вроде Кассандры», прочла она и отбросила газету. «А ведь я беременна», сказала она вслух. Первое яйцо Марина снесла незаметно для себя во сне. Есть мило, что она стала молоденькой самочкой и строить снеговика во дворе Магаданского оперного театра. Сначала она слепила маленький снежок, потом стала катать его по снегу, и постепенно он становился всё больше и больше, но почему-то был не круглым, а сильно вытянутым. И как Марина не старалась, она не могла придать ему круглую форму. Когда она проснулась, она увидела, что во сне сбросила с себя штору и, разметавшись, лежит на сене, а на полу возле постели, в том, в том месте, где раньше стояли сапоги Николая, Никола объявляет предмет. Точь в точь повторяющий странный снежный ком из ее сна Марина пошевелилась и на пол скатилось еще одно яйцо. Она испуганно вскочила, и ее тело начало содрогаться в неудержимых, но практически безболезненных спазмах. На пол упало еще несколько яиц. Они были одинаковые, белые и холодные, покрытые мутной упругой кожурой, а по форме напоминали дыни средних размеров. Всего их было семь. «Что ж теперь делать?» – озабочно подумала Марина. И тут же ей стало ясно, что надо было первым делом вырыть для яиц нишу. Привычно откидываясь вком землю, Марина прислушивалась к своим чувствам и с недоумением замечала, что совсем не испытывает радости материнства, так подробно описанной майором Бугаевым. Единственными её ощущениями были озабоченность, что ниша выйдет слишком холодной, и лёгкое отвращение к снесенным яйцам. Видно, роды отобрали у неё слишком много сил, и закончив работу, она ощутила усталость и голод есть, можно было только то, что было в свёртке, и Марина решилась. Я ведь это не для себя, сказала она, обращаясь к убу тёмного пространства, в центре которого она сидела на четвереньках. Я для детей. В первом свёртке оказалась ляшка Николая в заскорузлой от крови зелёной военной штанине. Своими острыми жевалами Марина распорола штанину вдоль красного лампаса и стянула ее, как колбасную шкурку. На ляжке у Николая оказалась татуировка. Веселые красные муравьи с картами в лапках сидели за столом, на котором стояла бутылка с длинным узким горлышком. Марина подумала, что ничего в сущности не успела узнать про своего мужа и откусила от ляжки небольшой кусок. На вкус курица. Николай оказался таким же меланхолично-основательным, как был и при жизни, и Марина заплакала. Она, Она вспомнила, вспомнила его сильные и упругие передние лапки, поросшие редкой рыжей щетиной. И их и прикосновения и к ее телу, раньше и вызывавшие и только скуку и недоумение, и теперь показались ей исполненными и тепла и нежности. Чтобы прогнать, прогнать тоску, Марина стала читать в клачке газеты, лежавшей перед ней на полу. «Я негодование» уже не остаётся сил. Можно только проржаться без стыдству масонов. Изpecяйны знаменитой ложи П4. Психоанализ 4. Уже много десятилетий измывающихся над международной общественностью и простёрших свою изверскую наглость до того, что в центре мировой научной полемики им, благодаря их усилиям, оказались два самых гнусных ругательства древнекоптского языка которым масоны пользуются для оплёвывания чужих национальных святынь. Речь в данном в данном случае идёт о ображениях Зигмунд Фрейд и Эрик Бёрн. Первое означающую, соответственно, вани учи и козёл и эрегированный волчий пенис. Когда же магоданская наука, последняя из нордических наук, спхнёт себя многолетнее отцепнение и распрямит вымогучую спину, Марина не понимала, о чём идёт речь, но догадывалась, что за газетным обрывком стоит неведомый ей мир науки и искусства, который она мимоходом видела на старом расписном щите возле моря. Мир на зелёный, улыбающимися широкоплечими мужчинами с логарифмическими линейками и книгами в руках, детьми, мечтательно глядящими в неведомую взрослум дали, и небывалой красы женщинами, замершими у весенних роялей и кульманов. В тревожном ожидании счастья. Марине стало горько от того, что на никогда уже не попадёт на этот фанерный щит, но это ещё могло произойти с её детьми. И она ощутила беспокойство за лежащие в нише яйца. Она подползла к ним поближе и стала внимательно их изучать. Мутная пелена на их поверхности успела рассосаться, и стали видны зародыши. Они совершенно не походили на муравьёв, и скорее напоминали толстых червяков, но следы их будущего встроения были уже различимы. Пять из них были бесполыми рабочими насекомыми.